Надежда Соколова, Маркиза де Руа. автор, 2025 год. Мне сорок, и я попаданка. В своем теле перенеслась в магический мир, заполучила старое поместье и уйму завистливой родни. Теперь надо как-то выкручиваться из сложившейся ситуации, но и заодно присмотреться к тем, кто считает себя моими женихами. Вдруг с кем-то из них мне повезет».